Вблизи Аспернского моста из-за угла выскочил грузовичок с овощами. Обе полицейские машины притормозили и снова рванулись вперед. В этот момент один из арестованных, ехавший на задней машине, перемахнул через борт. Он упал на крыло, зацепился за него полой пальто и грохнул о мостовую. — Остановить машину! Задержать! — крикнул старший. — Если побежит стрелять! — Машина резко затормозила. Полицейские соскочили и побежали к месту, где упал человек. Шофер оглянулся. Убедившись, что арестованный не собирается бежать, он медленно подал машину назад. Человек распластался на спине. Ударившись затылком о камни, он лежал в распахнутом пальто, широко раскинув руки и ноги, точно огромная летучая мышь, шмякнувшаяся озень. — Поднять его! — приказал офицер. Полицейские склонились над пострадавшим Затем один из них выпрямился. «Видать, сломал себе что-то. Встать не может». «Да может он встать! Поднимите его! Дайте ему хорошего пинка! Сразу повеселеет!» Вяло проговорил полицейский, который ударил Штайнера. Человек стонал. «Он действительно не может встать!» — доложил второй полицейский. «Голова в крови! Проклятие!» Офицер спустился на мостовую. «Не смерь шевелиться!» — крикнул он арестованным. «Сучья банда! Возись тут с ними!» Машина стояла теперь вплотную около пострадавшего. Керн хорошо видел его сверху. Он знал этого человека. То был чахлый польский еврей с жидкой седой бородкой. Несколько раз Керн ночевал с ним в одной комнате. Он ясно помнил, как по утрам, перекинув через плечи ритуальные ремни, старик стоял у окна и тихо раскачиваясь молился. Он торговал мотками пряжи, шнурками для ботинок и нитками. Уже трижды его высылали из Австрии. «Встать! Живо!» — скомандовал офицер. «Зачем спрыгнул с машины? Небось, рыльца в пушку. Воровал, и бог знает, что еще делал!» Старик зашевелил губами, устремив на офицера широко открытые глаза. «Что?» — спросил тот. «Он что-то сказал?» «Говорит, что спрыгнул с перепугу», — ответил полицейский, стоя на коленях около старика. «С перепугу? Конечно, с перепугу. Натворил чего-нибудь, вот и боится. Что он говорит?» «Говорит, что ничего не натворил. Все так говорят. Но куда нам его девать? Что с ним?» «Надо бы вызвать врача!» — послышался голос Штайнера с грузовика. «А вы помалкивайте!» — нервно огрызнулся офицер. «Где мы раздобудем врача в такой час? Не может же он бесконечно валяться здесь, на улице!» «А потом опять скажут, будто мы его так отделали!» «Ведь всегда и во всем виновата полиция!» «Надо отвезти его в больницу!» — сказал Штайнер. «И как можно скорее!» Офицер растерялся. Теперь, поняв, что старик тяжело ранен, он даже забыл приказать Штайнеру замолчать. «В больницу!» «Так просто там его не примут. Нужна сопроводительная бумага, а я не имею права подписать ее. Сначала я должен составить рапорт. Отвезите его в еврейскую больницу», — сказал Штайнер. «Там его примут без сопроводительной и без рапорта. Даже бесплатно». Офицер уставился на него. «Откуда вам это известно?» «Можно отвести его в общество неотложной помощи», — предложил один из полицейских. «Там постоянно дежурит санитар или врач. Пусть разбираются с ним. А мы от него отделаемся». Офицер принял решение. «Ладно, поднимите его. Проедем мимо неотложной помощи. Один из вас останется с ним». Дурацкая история. Полицейские подняли пострадавшего. Он снова застонал. Лицо сильно побледнело. Его уложили в кузов. Он вздрогнул и открыл глаза. Они блестели неестественным блеском, резко выделяясь на осунувшемся лице. Офицер покусывал губы. «Бред какой-то!» «Такой старик и вдруг прыгает на ходу. «Трогай!» «Только не гнать!» Под головой раненого натекла лужица крови. Узловатые пальцы скребли по деревянному днищу кузова. Губы понемногу урожались, зубы обнажились. Казалось, под призрачной и угрюмой маской боли смеется кто-то другой, беззвучно и с издевкой. «Что он говорит?» — спросил офицер. Тот же полицейский снова примастился около старика на коленях и поддерживал его голову. «Говорит, хотел вернуться к своим детям». «Теперь они, мол, умрут с голоду», — доложил полицейский. «Ерунда какая! Ничего с ними не станется. А где они?» Полицейский склонился к раненому. «Не хочет сказать. А то, мол, их тоже вышлют. У них нет вида на жительство». «Что-то он фантазирует. А теперь что бормочет?» «Просит, чтобы вы его простили». «Что?» — изумился офицер. «Говорит, чтобы вы его простили за неприятности, которые он вам причиняет». «Простить? А при тут простить?» Офицер внимательно посмотрел на человека, вытянувшегося в машине, и покачал головой.